Секрет Кристмана. Секретарь Кристман вошел, как всегда, без доклада. Он прошел к столу и, не садясь, начал докладывать. Господин Терп, я не привез ожерелье Шарлотты. Оно исчезло, как и сам сэр Генри. Его ищут, но пока безрезультатно. На яхте во время ее захвата мы провели тщательный обыск, но не нашли ни ожерелья, ни сэра Генри. Даже его собаки и кота не было. Его домохозяйка и воспитательница дочери сообщила только что, ожерелье было на корабле. Она его видела на шее дочери сэра Генри буквально перед отлетом Шарлотты на голубую планету, но она его не взяла. При ней Шарлотта аккуратно положила его на место и самолично закрыла витрину. У входа в каюту, где была витрина, Шарлотта выставила охрану, как обычно. Самого сэра Генри она хватилась только утром, когда пришло время завтрака. Вечером они любовались закатом вместе с котом Мустафой и его любимой собакой. Его поверенный Чарли сообщил, что они решили закончить путешествие, поскольку Шарлотта улетала. Они провели вечер вместе с членами экипажа. Все очень любили Шарлотту. После того, как Шарлотта улетела на личном вертолете сэра Генри поздно ночью, они легли спать, разойдясь по своим каютам. Охрана была на месте. Выйдя утром, он удивился, что яхта все еще стоит на якоре, хотя перед сном он отдал команду отдать швартовы. Обойдя каюты, он нашел связанных членов команды, охрану и воспитательницу Шарлотты. Сам он ночью слышал визг кота, но не придал этому значения, так как кот не очень дружил с хозяином и часто бывал наказан за проделки. Чарльз сразу заявил в полицию Та тщательно проверила корабль и установила, что в кабинете сэра Генри осталась только опись документов, самих документов не было. Витрина с реликвиями зияла пустотой, все предметы коллекции исчезли. Да, и еще деталь. Из кабинета жены сэра Генри, матери Шарлоты, исчез ее портрет. Возможно, Шарлота все таки взяла с собой ожерелье и портрет матери, предположил повелитель. Исключено. Воспитательница перед сном проверила все помещения и пропажу не обнаружила, пояснил Кристман. Почему поверенные и воспитательницы дочери остались не связанными? Может, они и являются организаторами, предположил повелитель. Это тоже исключено, возразил секретарь. Видеокамеры точно записали время их ухода. Есть запись, как посторонний человек, одетый в костюм привидения, запирает их на ключ. Дальше запись стерта». Мне больше нечего добавить. Очень жаль. У повелителя испортилось настроение. На это было две причины. Он обещал уже дочери, что точно подарит ей ожерелье на день ее рождения. Он всегда удовлетворял ее желание. И пусть то ожерелье она не могла бы носить, важно его иметь. Вторая причина. Он не получит бумаги сэра Генри. Он надеялся, чтобы создаст топливо по документам. Не взглянув на докладчика плохих вестей, повелитель, не прощаясь, вышел в противоположную от входа дверь в комнату отдыха, бросился в свое любимое кресло и начал анализировать доклад подчиненного. Как-то гладко все доложено секретарем, без эмоций. Раньше бы он переживал за неисполнение задания. Подумав, он задал себе вопрос: как они обследовали всю яхту без права на это? Секретарь Крисман перевел дух после ухода хозяина и усмехнувшись: "Наивный ты человек, повелитель. Ты рассчитывал, что я принесу тебе все на блюдечке?" вышел. Он по минутам знал, как проходила операция по захвату яхты сэра Генри. Эта операция проплыла детально перед его глазами. Они в составе десяти человек прибыли в район, где яхта встала на якорь. Координаты остановки сообщил повар с яхты Они долго искали человека-помощника среди команды землянина, предлагая большие деньги. Никто не соглашался. Тогда пришлось вывести по болезни одного повара. Так на яхту попал свой человек. Когда дочь сэра Генри отбыла с яхты на вертолете, захватчики заняли место вертолета, посадив на палубу бесшумную стрекозу. Хлэйс с помощниками, используя новый костлявый повелитель Терпа, связав быстро уложили всю команду и охрану при помощи нового оружия. «Вы изобрели хорошее оружие, повелитель Терп. Ваши биорастворы идеальны, воскликнул он, продолжая размышлять. Двух закрыли, они крепко спали. А вот с самим сэром Генри пришлось повозиться. Ловкий оказался черт. Его не взяло лекарство. Я чуть не погорел, но справился. Пришлось на помощь звать и запеленать его в сети. А тут еще кот вцепился зараза в руку и повис. Еле-еле отодрали. «Визгу было...» Его бросили в воду, предводитель назакутал в сеть. Секретарь присвистнул, а потом расслабившись, начал мурлыкать незатейливую мелодию, радуясь, что все осталось в прошлом. Я подарю ожиреле твоей дочери на день свадьбы. Документы и мозги сэра Генри достались доктору Веберу, а все содержимое витрины Хлею. Зуммер космотелефона заставил его вздрогнуть. Голос повелителя приказал: "Зайди". Колени подогнулись, на лбу выступила испарина. Неужели не поверил, пронеслось в голове.